Глава 29. Полячка переползла через гать прямиком в объятии мужа. «Все в порядке, милая», – всхлип «Все хорошо, мы ведь снова вместе». Нервный смех, переходящий в рыдание. Лишь когда Адлейда успокоилась, обильный снегопад закончился, а угрюмое небо окрасилось в закатные тона, Бурцев осознал, насколько все плохо. Дороги назад он не помнил, княжна Беглянка свой путь тем более не промечала. Она-то и вовсе возвращаться не собиралась. Как они сюда попали? Где кружили? Куда сворачивали? Их собственные следы завалены свежим снежком. Коварная болота тоже покрыта сплошной белой пеленой, через которую не проступили еще грязные пятна толпи. «Да, влипли!» – Бурцев сплюнул. Искать теперь свой друженый дохлый номер. Тем более, что отряд все это время не стоял на месте. Отправляясь на поиски жены, Бурцев приказал двигаться дальше – Ежели посылали Дмитрий с бурангулом сыскных людей за пропавшим воеводы, то, должно быть, вернулись уже те посланцы. Ни с чем, конечно, вернулись. Точнее, с дурной вестью. Оборвался, мол, след в непролазных топях. Сгинули вместе герои легинского сражения и супружница его бестолковая. Да, гнаться за отрядом нет уже никакого резона. И вообще лазить в сумерках по болотам опасно. Не заметишь трясина в темноте – Хрустит ненадежный ледок, дрогнет предательски сырая почва под ногами и поминает тогда, как звали. А тут коротки, темнеет тут в прусских лесах еще по-зимнему быстро. Вон уже багровое закатное зарево гаснет начинает. Еще немного непроглядный мрак вовсе накроет землю. «Ночуем здесь», – объявил Бурцев. «Поутрою попробуем выбраться из болота». «Здесь?» Адлайда в ужасе отшатнулась от бездонной могилы поглотила ее несчастную лошадь, отшатнулась и сама едва не сверзлась в соседнюю туловь. Не подхвати бурцев вовремя супругу, не выдерни из цепки грызевых лап, еще одной безымянной могилкой стало бы больше. Былой гонор у княжны пропал полностью, сгинул, вышел весь, остался где-то там, в глубинах чавкающей жижи. Адлайда невольно подвинулась поближе к мужу, прижалась, озираясь, крепко, совсем как прежде. Бурзов усмехнулся. «Нет, выходит, худо без добра». Привычно обнял девушку, прикрыл походным плащом на меху. Вдвоем под таким плащом не замерзнут. Жаль, только без огня остались. И почти без пищи. Припасов-то в сидельной сумке кот наплакал. И один конь на двоих, вон он, бедолага, перепуганный, стоит на привязи у гнилого пенька. Можно было не привязывать, сам боится какой лишний раз место на место переставить. Все это здорово напомнило Бурцеву их первую слайденочевку в Сизилийском лесу. Ту самую после нападения казимировских лже-татар. Да уж, Люба дорого вспомнить беспокойную ночку со строптивой паночкой под боком. Правда, тогда, помнится, шок у него был сильнейший от нежданного негаданного путешествия во времени. И первая пролитая в прошлом кровь уже была. И планы какие-то, в том числе и на эту прекрасную полячку, зябко жмущуюся сейчас в плечу. И запах вокруг был совсем другой. Запах пруждающейся жизни. Запах надежды. Здесь же болотные миазмы кругом. Но куда же хуже другое. И раньше ведь бегала от него вспыльчивая дочь Лешко Белого. Еще как бегала. И никогда ведь еще не бегала к другому. А сегодня. Неужто все? Прошла любовь. И завяли такие помидоры. Что-то хрустнуло вдали. Адлейда вздрогнула. Бурзов успокаивающе погладил жену. Странная какая-то штука эта любовь-морковь. «Так-то так, обернется, то этак. Вот взять сейчас хотя бы...» Он девчонку это любит, слов нет. Голову потерял, когда понял, что книжная в беде. Она тоже ведь не отстраняется, не ускользает из-под его рук. Все вроде как прежде, не все. Фридрих, ох уж этот Фридрих фон Берберг, кто из него налево, никак не шел с головы. Значит, гнать нужно отсюда, гада, гнать в шею. «Вацлав, смотри, вон там!» вздрогнула Анлаида. «И там тоже!» В сгустившемся мраке среди размытых силуэтов кривых безлистых деревьев с костистыми елками гемачили, подрагивая фосфорицирующие огоньки. Действительно жутковатое зрелище. Что это? Лесные духи, коим поклоняются прусские язычники или души грешников, не нашедшие упокоения? Девушку трясло капитально. Не волнуйся, родная, ничего страшного, просто гнилушки светятся, на болотах такое бывает, спи спокойно, я по покараулю и духов тебя уберегу, и от грешников. Видимо, она уже устала бояться, дрожала, дрожала, да и забылась в беспокойном сном. А во сне еще крепче приднул к нему. Что ж, хотя бы в эту ночь благополучный Весфалец не будет стоять между ними. Ну а потом, потом видно будет. Глядишь, и образуется все. Кули нет, Фридрих фон Берберг умрет. Под теплым походным плащом они грелись теплом друг друга и обнимали друг друга. Пусть ненадолго, Пусть потому лишь, что среди топий и трясин обнимать больше было просто некого.